Виктор Мишин. Испытание. Читает Макс Радман. Заброска в тыл противника осуществлялась самолетом. Выбросили нас быстро, линия фронта ведь совсем рядом. Летели всего несколько минут. К сожалению, нам не дали поучаствовать в разработке плана, настаивая на неукоснительном следовании придуманному начальством. А жаль, я бы попросил выкинуть где-нибудь в стороне. Дело не в том, что я слишком опасаюсь за свою жизнь. Это и так понятно. Тут другое. Я, наконец, понял, что такое умение воевать. Это не отличная стрельба или рукопашный бой, не геройство и безбашенность. Нет, это наука о том, как сохранить свою жизнь. Если научиться беречь себя, не тупо прячась, а еще и истребляя врага, то это и станет решением. Большого ума не нужно, чтобы рваться к цели, сметая все на пути. Итог может быть печальным и всегда закономерным. Гораздо сложнее понимать, когда нужно идти, а когда и залечь. Так, я думаю, и смогли выжить те немногие многие бойцы, кто начинал эту войну в 41. -м. Не буду скрывать, сам от деда слышал его историю. Тот, когда ему во второй раз прилетело от фашистов, был в госпитале очень долго. А когда была возможность вновь уйти на фронт, хоть уже и не на передок, скорее его к обозу бы причислили. Уехал мотористом в один из авиационных полков. Таким образом, он сохранил себе жизнь. Да вроде и пределе был. Плевать, что последний год войны он в тылу был, зато жив остался. Кто-то скажет, шкурное это. Что ж, это его право, но это жизнь. Прежде чем оклеветать меня или моего деда, задумайтесь как следует, а как бы вы сами поступили, если честно. Полет на парашютах был коротким. Нас выбрасывали с малой высоты, наверное, даже километра не было. плюхнулись не совсем хорошо. Сброс был над кромкой леса, но ветром нас раскидало по деревьям. Первая же новость, когда наконец собрались все вместе, была печальной. Как боялся и я сам, и наш командир, мы не нашли мешок с лыжами и взрывчаткой, и радист повредил радиостанцию. Было немудрено это сделать. Передатчик штука тяжелая и неудобная. Вот и встряхнулось там что-то. Радист пробовал восстановить аппаратуру, но я только махнул на это рукой. Плевать. Я приказал проверить снаряжение. Выдвигаемся в намеченный квадрат. Инструкции у нас и так есть. Задание всем понятно. Будем думать на ходу. Хорошо, что взрывчатка была и на нас. Нам дали ее немного. А то бы просто не смогли передвигаться. На нас и так куча снаряги. Все разве возьмешь? Мы, местами проваливаясь в еще не глубокий снег, потопали на юго-запад. Там, в районе Малая Ярославца, и была перевалочная база противника. По разведданным командования, охрана там приличная. Но, как я и говорил, будем импровизировать. «Вообще идея хорошая. Именно там, в Малоярославце Ярославце, у фрицев стоят резервы. Оттуда они их дербанят на все стороны, а железка проходит именно через город. Вот там и будем веселиться. Выбросили нас севернее. Идти нужно быстро. Нам всего трое суток дали». Спустя час пути по лесу, скорее даже по его окраине, ко мне подошел Иван. «Мороз, ты ведь хочешь переодеться?» — лукаво улыбнулся наш Громила. «Конечно», — кивнул я, — Уж не думал же ты, что я и впрямь пойду в этом наряде к немцам в логово. Одежка у нас гражданская, да только никак она нам не подходит. Были бы мы постарше, лет, скажем, на двадцать, можно было бы еще как-то отбрехаться от фрицев, если попадемся. Прикинуться уклонистами от призыва, находящимися в бегах, или вообще противниками советской власти. Мы же молодые, крепкие парни призывного возраста, кто же нам поверит? Я же собирался действовать в своей излюбленной манере, переодевшись в немецкую форму. Мы все немного говорили и чуть больше понимали немецкую речь. С беглым языком беда, конечно. Один радист у нас, уникум, говорит на языке «Гёте» очень прилично, но остальные... А сейчас прятаться в немецком тылу в форме противника вообще сам Бог велел. Немцы сейчас уже начали мерзнуть, одеваются кто во что горазд. Такие лохмотья на себя надевают, что смешно смотреть. «Вы когда-нибудь видели мужика в женских чулках?» «Нет, они не геи, хотя я не проверял. Чулки эти фрицы на головах носят под касками, им бедолагам в своих тощеньких шинельках. Да и нам туго придется, когда переоденемся». Делая небольшой крюк, мы забирали на север с целью найти какой-нибудь небольшой населенный пункт, где будет расположена небольшая воинская часть противника. Вскоре, всего-то еще через час, мы таковую нашли». Фрицев было, конечно, немало, их сейчас, наверное, в каждой деревушке много, но я решил действовать так, как увидел главное для себя. Старшой, как ты из-за блях на них стойку сделал? — спросил Борт. Именно, Вань, именно так. У этих упырей из фельджандармерии возможности для передвижения по своим тылам больше в разы. Да, в этой деревушке был именно пункт фельджандармерии. Все как в лучших домах Лондона и Парижа. Флаги висят над входом в один из домов. Нет праздноболтающихся солдат. Все на своих местах. Тьфу, блин, даже противно от этого их аккуратизма. Объяснения моим подчиненным не заняли много времени. Мы давно уже все обмозговали, так что пришла пора начинать. Вань, бери с собой Олега и Сашку и заходите левее. Вон, видишь, сгоревший амбар? Или это сарай большой был? Там спрячьтесь. Понял. Ребята, за мной. Радист у нас Олег Бойко, один из тех троих, Кого нам придали в учебке? Саша Черкасов, подрывник. Командир, я иду? Егор Мельник спрашивал не просто так. Теперь, в отличие от наших прежних похождений, я в первых рядах не хожу. Я снайпер, однако и командир группы тоже я. На мне подстраховка. Давайте с Борей слева, как будете готовы, начинайте. Я лягу вон там. Я указал небольшую возвышенность, на которой росли несколько елей. Принял. Я занял позицию первым, но задача у меня архи-сложная. Еще достаточно темно, видимость плохая. Нужно как-нибудь найти немецкого снайпера. У них вроде оптика светлая, если мне память не изменяет. Деревушка была маленькой, домов всего десяток, некоторые разрушены. Не удивлюсь, если местных жителей тут и вовсе нет. Фрицы расположились в центре возле колодца. Двое сидят на мотоциклах, беседу ведут и вроде как что-то чинят. Это водители, наверное». Четверо постоянно перемещаются от дома к дому. Когда мы их обнаружили, я в бинокль разглядел их форму и снаряжение. Сто процентов жандармы. Я этих козлов сразу узнаю, издалека. В голове крутился вопрос. А уж не по нашу ли душу эти искатели? Может, засекли пролет самолета, а то и выброску. Вот и рыщут теперь. Так или иначе, но теперь мы более чем готовы к встрече с противником. Да и допросить сможем. Язык более или менее знают все. По крайней мере, задать простые вопросы и понять, что отвечают, вполне сможем. Лежа под елкой, я наблюдал, как Егор с Борисом подкрались совсем близко. Ближайший к ним фашист только что зашел в последний на улице дом. Ребята пока не готовы. Они еще осмотреться должны, чтобы понять, кто из врагов где стоит. Черт, а вот это нехорошо. Зашедший в дом фриц поглядывает из окна. В темноте помещения его почти не видно. Я с трудом разглядел, только потому, что смотрю на него через прицел винтовки, все же оптика. Плохо это тем, что Егор его не видит, но продолжает ползти к краю дома. Еще немного, и фриц его сможет заметить. Накаркал. Стекло в окне лопнуло, а через несколько секунд, расчистив себе проем от осколков в раме автоматом, в окне показался фашист. Я уже не видел своих ребят, так как был занят тем, что оловил на мушку вражеского автоматчика. Точнее, я размышлял. Начинать стрельбу или рано? Когда увидел вспышку в окне, на несколько секунд зажмурился. Слишком яркая она была в темноте ночи. Фриц стрелял короткими очередями. Я же, едва успев чуть приоткрыть один глаз, тут же выстрелил прицельно. Звонко хлопнула светка, вылетевшая гильза упала в снег и зашипела. Противник исчез, стрельба прекратилась. Но от мотоциклов, да и из других домов уже бежали жандармы. Всего, как вот только что оказалось, немцев было двенадцать, по крайней мере, больше не вылезали. Бежали к раннему дому все оставшиеся, не толпой, конечно, маневрировали. Одного-то я, похоже, на нолик помножил. Когда солдаты почти добежали до угла нужного дома, справа по ним ударил пулемет и автоматы моих бойцов во главе с бортником. Жаль. Жаль, что пленных нам взять не удалось, а еще больше жалко немецкую форму, которую, скорее всего, можно будет только выбросить. «Мельник, ты где, твою мать?» — крикнул я, когда получил сигнал фонариком от Ивана, что деревня пуста. Я шел к домам и звал Егора. «Да тут мы!» — услышал я сбоку и посмотрел в сторону. Из кустов возле канавы вылезали оба наших штурмовика. Живы? задал я основной вопрос. «Нормально. Эта сука, когда стекло разбило, меня осколками чуток присыпало. А так успели уйти назад, до того, как он стрелять начал. «Дуйте к борту!» Он там фрицев потрошит. — Думаешь, есть что-то целое? — поддержал мои невысказанные сомнения Егор. — Вот и бегите. Надо поскорее раздеть гадов, чтобы форма не успела пропитаться кровью. Небольшие пятна замоем. Колодец вроде как с водой. Оставив радиста и подрывника возле дома, где лежали трупы врагов, борт уже катил сюда мотоцикл. Подойдя, я бегло осмотрел технику. — Вань, второй такой же убитый? — Мотику пришел каюк. Движок прострелили. — Да уж, перестарались, старшой. Но форма вроде нормальна. сильно и порвали-то, — отчеканил Иван. — Ладно, собираем трофеи и валим. И так уже, наверное, привлекли внимание. Из дома вдруг раздался крик Егора. Точнее, это он звал меня. Чего он там нашел такого? Эта падла еще не сдохла, представь. Мильник был удивлен от вида фашиста, что лежал возле его ног. Он меня так слепил, стреляя из автомата, что я выстрелил на засвет. Клечо разворотил, а так нормально еще. Мы тут же приступили к потрошению немца, пытаясь узнать как можно больше информации. Чем больше Фриц говорил, тем больше я сомневался в выполнении задания. Первое, да и самое главное, нам нужно не в Малый Ярославец. По словам Фрица, нет там никакой базы обеспечения. Во-вторых, немцы и правда засекли нашу выброску. Такие патрули, как этот, мотаются сейчас по всей округе в попытках кого-нибудь отыскать. «Да вот хрен вам по всей роже!» Буквально выплюнул я слова в сторону немца. И мы ушли. Фриц перед смертью рассказал об их базе снабжения. Говорит, якобы она не в Малой Ярославце, а чуть дальше, на одной из узловых станций. Веры врагу, конечно, нет, но всяко может быть. Поэтому придется проверять. Тем более время шло, а результата как не было, так и нет. Но с этим мы уже решили. Все же идем в город, а там, если что, и до Узловой недалеко. Будет там объект или нет, дело десятое, не наша вина. Что будет в наших силах, то и сделаем. Отмахав по снегу около трех километров, вновь заметили патруль. Так как он был небольшим, всего отделения фашистов, мы решили проверить нашу маскировку. Бортнику опять не повезло, формы на него нет, поэтому пришлось довольствоваться одним плащом с убитого мотоциклиста. Остальные, включая меня, были во вражеской форме. — Самое хреновое, что когда захватили себе форму противника, свою одежду не выкинули. Там и метки вшиты, да и мало ли как пойдет, вдруг опять придется переодеваться. Так что как ни крути, а лишний вес у нас на спинах прибавился. — Старшой, не выгорит. Где ты таких жандармов видел, без техники? — остановил меня вопросом Бортник. — Вот у этих и заберем. Надо же проверить, даст нам форма возможность близиться. Не хочу стрелять, Вань. — уговорил я все же сомневающихся. Немцы расположились на окраине дороги, на перекрестке. Кроме мотоцикла, у них был еще грузовик. С виду это простые армейцы, а не гаишники. Наблюдаем за ними полчаса. Сидят себе у костра, греются, замерзли болезные. «Кто старший, подойдите сюда», — скомандовал я, подходя ближе. Эту фразу, как и несколько других, я выучил хорошо. Немцы подскочили, как ужаленные. «Мы вышли-то из леса, они нас просто не видели». Ни один не догадался осветить нас фонариком, а вот мы направили на врага сразу три штуки. Немцы вытянулись по струнке и пытались поправить одежку. Один выступил вперед и, морчась от света фонаря, пытался что-то объяснить, торопясь так, что из его гавканья я нифига не понимал. Отставить, унтер-офицер! Я уже разглядел его погоны. Тот стоял на вытяжку, а я сделал еще несколько шагов и, пользуясь тем, что фриц нифига не видит, сделал выпад и насадил его на штык. Солдаты противника зашевелились лишь тогда, когда их командир рухнул на землю. Но было поздно. Вырезали всех, как учили в школе. Ни одного лишнего движения. Даже понравилось. «Мороз! Ну и зачем было все так усложнять?» Борт начинает утомлять. «Вань, заткнулся бы ты, честное слово!» — бросил я недовольно. «Займись формой. Вон какой бугай лежит!» Я обратил внимание Бортника на одного из убитых противников. Очень внушительных размеров тот оказался. Ваня понятливо сплюнул и побежал выполнять. Мы уже решали с ним вопросы подчинения. Там, в школе на тренировках, я раз указал ему на то, что он часто обсуждает мои распоряжения. Слово за слово, хреном по столу. Мы сошлись. Он и раньше все шутил, что может меня побить. А тут решил, видимо, попробовать. Авторитет уже какой-никакой у меня сложился, поэтому отвечать я стал жестко, но аккуратно. Просто Иван был из тех людей, которые, имея большие габариты и внушительную силу в руках, признают себя подчиненными только когда проиграют. Мне нужно было именно победить его, а не ломать. Я хотел доказать, что на его силу у меня есть голова, и сделал это. Тогда я дал ему махнуть пару раз руками, а потом сделал обманное движение и взял его на болевой. Он даже попытался выкрутиться, но, слава богу, быстро сообразил, что останется без руки, если продолжит. Вот тогда мы и решили для себя раз и навсегда, кто из нас старший. «Старшой, кому за руль грузовика?» — спросил подскочивший Егор. Он с парнями уже закончил оттаскивать в лес трупы противника, поэтому и подбежал. «Так, давай Сашку за руль мотоцикла. Борис в коляску с пулеметом. Ты в кабину «Опеля» с стрелком. Борт и радист в кузов. У Ваньки там обзор лучше будет. Все, бегом. Нам еще верст 50 отмахать нужно, а ночь скоро кончится». Парни засуетились, приводя себя в порядок и занимая места. Я уселся в кабину грузовика и запустил мотор. Тот был еще теплым, видимо, фрицы недавно прогревали. Схватился легко и зарокотал на холостых. Положив пистолет себе под ногу, на всякий случай, я тронулся в путь, как только парни заняли места. Об этом я узнал по удару кулаком по крыше кабины. Саня на мотоцикле также тронулся и поехал впереди. По карте выходило, что если так и ехать по дороге, то в Малоярославец мы приедем к утру, должно хватить времени. Где-нибудь на окраине попробуем спрятаться, только нужно найти место, куда поставить технику. Фрицы бдительные, патрули у них есть обязательно, особенно в таком месте, где находится база снабжения войск и размещены резервы фронта. Увидят бесхозный транспорт, сразу шум поднимут, а нам он, ой, как не нужен. Едва начало становиться светлее, мы уже ехали не включая фары, как я сигналом клаксона приказал остановиться. Выбрали очередной спуск с главной дороги и съехали, укрывшись придорожными кустами. Густой ольховник, разросшийся по сторонам от дороги, даст нам возможность какое-то время не бросаться в глаза. Кстати, нам навстречу по дороге, пока ехали сюда, попались аж три колонны. Каждый раз мы вставали на обочине, пропуская технику противника и ждали начала стрельбы. Но ее ни разу не произошло. Фрицы часто даже не поворачивали головы на нашу куцую колонну. Ну и мы их не разочаровывали, просто пережидали и двигались дальше. Последняя встретилась нам с час назад и была самой серьезной. Двадцать четыре немецких танка, да все как один Т-4, это вам не хухры-мухры. Суки, где-то нашим нашем подмосковье тяжко будет, такие силы немцы тянут. «Старшой, мы на разведку?» — спросил борт, когда мы спешились. «Да, отправляйся с Олегом, посмотрите внимательно». «Далеко ли? Есть ли возможность укрыть транспорт? Ну и патрули срисуйте», — ответил я. Указатель с названием города мы проехали, так что тот где-то рядом. Просто тут растительность такая, да еще и в низине мы, поэтому и не видно домов, а они, я думаю, совсем рядом. «Ясно», — четко ответил Бортник, и они с Олегом помчались напрямки через кустарник, поднимаясь по склону. Дорога уходит левее, так что даже сверху нас не увидят, если кто проедет. Все те же кусты нас прикроют. Эх, как хорошо было летом. Зашел за дерево и... Пропал хрен кто увидит. Вернулись ребята довольно быстро. Оказалось, мы реально близко подошли. Ближайший пост буквально за поворотом. Чудом не вляпались. Мороз, не знаю, как нам туда пробраться. Там немцев. Выдохнул Бортник и добавил спустя секунду. Как грязи. Давай, рисуй, где и как располагаются. Попросил я, доставая маленький листок бумаги и карандаш. «Старшой, я же говорю, они там везде», — недовольно ответил Ваня. «Ладно, сам схожу, а то нарвемся еще. Идти-то все равно надо, хоть как». Пожал я плечами и пресек попытки бойцов пойти вместе со мной. «Не нужно это, сам справлюсь. Хоть отвлекаться не буду». Наблюдал с холма я почти два часа, а увидев все, что нужно, вернулся к ребятам. «Так, до вечера спим». «Где? Здесь?» — удивились, перебив меня бойцы. «Я говорю, вы слушаете!» — отрезал я жестко. «Пора прекращать это понебратство!» «Отходим вправо. Там возле речки есть овраг, в нем мы укроемся. Фрицы туда не ходят, а место есть точно. Там бой был, серьезный, трупы видно, едва присыпанные снежком. Вот фрицы и не посещают то место. Нам же, думаю, не привыкать. Остальное позже, в начале отход. Борт замыкающим, я первым. Потопали!» «Вначале пришлось ползти» так как поле просматривалось с окраин города. А потом, добравшись до оврага, наткнулись на фрицев. Те застыли в ступоре, увидев перед собой унтер-офицера из фельдджандармерии. Вытянувшись, они быстро вскинули руки в нацистском приветствии и тут же были скручены. «Вань, того, что потолще обработай», — приказал я, указывая на толстого фашиста. Он, когда его связывали, даже обмочился. «Так что расскажет все». Быстрый допрос показал, что эти два немца рыбачат, сегодня их смена. Командир приказал обеспечить роту свежей рыбой, вот они и стараются. Тут же у немцев был разведен костер, и возле него стояла примитивная коптилка. Готовой копченой рыбы было всего несколько хвостов, в основном лещи и щуки. Показав Олегу, нашему радисту, что нужно делать с рыбой, которую уже выловили до нашего прихода немецкие горе-рыбаки, вслушался в разговор. «Убитые русские дальше, туда мы не ходим, там страшно». — разобрал я в трусливой речи фашистов, и что-то в голове щелкнуло. Развернувшись, буквально прыжком оказался рядом с рыбаками и, вцепившись в горло говорившему, произнес сквозь зубы. — Страшно тебе, сука? Ты думал, здесь как с лягушатниками будет? — Нет уж, твари, здесь вы кровушкой умоетесь. Мы вас скоро погоним, а ваш грёбаный Берлин сотрем с лица земли, чтобы другим неповадно было. Закончив речь, я одним движением свернул фрицу шею. Дальше я охренел еще больше, и оставшийся фриц и мои бойцы почти все начали вдруг блевать. Наверное, это меня и вернуло в чувство, потому как я вдруг осел на землю. «Бля, командир, чего это было-то?» — подошел ко мне Ванька, вытирая рукавом губы. «А?» — не расслышал я толком. «Что с вами, товарищ старший сержант? Это кто-то из новеньких. Я сейчас кому-то в рог закатаю. На «вы» он меня зовет», — возмутился я. «Совсем охренели, что ли?» Парни, казалось, боялись уже и рот открывать. «Старшой, с этим что?» Осторожно спросил все же Бортник. «Допроси да и в расход», — коротко ответил я и достал карту. Быстро посмотрев на обозначение, я взял в руки бинокль и, оставив винтовку возле парней, пошел в сторону холма. Высотка была хорошей, да и на карте обозначена так, что понятно было. С нее я окрестности разгляжу как надо. Город был очень близко, нужно быть крайне аккуратными. Фашистов кругом много, но, что порадовало, абсолютно все пределы. Точнее, подразделения находятся в полной готовности выдвинуться туда, куда прикажут, а значит, шатающихся не будет. Кроме патрулей, конечно. — Вань, смотри сюда. Я выложил свой набросок, что сделал, пока наблюдал. — Тут видишь здание? — Борт кивнул. — Это водонапорная башня. Раз в пятнадцать минут возле нее появляются трое фашистов, патруль. — Это ты за час выяснил? Если они как по часам ходят, что в этом невероятного, удивился я. Слушай далее. Я рассказал ребятам, как нам попасть в город. По моим наблюдениям, тут в качестве патруля задействовано специальное подразделение. Я в бинокль разглядел у них какие-то нашивки на шинелях. У простых солдат их не было. Так вот, нужно менять одежку на их форму. А там до станции совсем близко. Проскочим. Труднее всего будет доставить груз. Фрицы в патруле вооружены лишь винтовками и автоматами. У нас же куча барахла, включая взрывчатку. Как это все протащить, пока не придумал. Но, думаю, надо воспользоваться машиной. Есть у туфрицев такая, что мелькает довольно часто на улицах. Небольшой развозной фургончик с тентом, вроде нашей буханки с кузовом, но в отличие от УАЗа с капотом. То ли еду возят, то ли еще чего, но она постоянно курсирует по городку. Выдвигались все вместе. В темноте достигли водонапорной башни. И трое из нас пошли на захват. Первые фрицы попались лоховатые, даже пикнуть не успели. В захвате участвовали Борт, Мельник и я сам. Не то, чтобы не доверял остальным, просто хотелось все проделать лично. Фрицев затащили в помещение башни, там никого не было. Замок мы сбили и укрылись внутри. Окно на уровне третьего этажа давало возможность просматривать одну из улочек довольно далеко. «Мороз, ты про этот фургончик говорил?» — спросил меня Егор, наблюдавший в это время у окна. Я быстро поднялся к нему и посмотрел в нужную сторону. — Именно. Смотри, сто процентов жертву возят. Тут маршевые находятся. Как пленные сообщил, еду нужно подвозить вовремя. Вот немцы и соблюдают свой порядок. Как раз время завтрака. — У нас время на исходе, — привлек к себе внимание Борт. — Я в курсе, — кивнул я. — Смотри, в кабине один водитель, а в кузове, видимо, сидят те, кто пищу раздает. «Официанты хреновы!» — сплюнул я. «Сюда явно не поедут. Здесь нет никого. Где у них крайняя точка?» — опять бортник. «Справа, на дальней улочке, двухэтажный дом, видишь? Там, во дворе, суета постоянно. Вроде там конечный пункт у них». «По канаве можно проползти почти до улицы», — теперь высказался наш подрывник. «Точно, только халатов нет, а то бы вообще спокойно прошли», — задумался я. «Блин, о чем я?» «Радист». Ты у нас больше всех на фрица похож, да и говоришь складно. Пойдешь туда и посмотришь, что там за подразделение стоит. Сколько их, чем заняты. — Понял, — кивнул радист и стал собираться. — Мороз, давай я с ним, — предложил Бортник. — Вань, ты извини, но у тебя Рязань на лице написано. Сиди, время твое еще придет. Тем более на захват машины явно надо идти не одному. — Понял, — расстроившись, ответил Иван. Сходив вниз и выпустив радиста... Я быстро вернулся назад. Позвал Егор. Чего? Немцы чего-то зашевелились. Ну так завтрак у них, ответил я. Нет, вряд ли. С оружием бегают. По виду что-то случилось. Бля, вот я тормоз-то. Хлопнул я себя по лбу. Ну как я мог не догадаться, что фрицы из патруля наверняка отмечаются каждый раз после прохода. Ну или хотя бы попадают в зону видимости других патрулей. А тут пропала группа И. Егор, быстро за радистом. «Заныкайтесь где-нибудь в канаве и замрите. Остальные за мной». Мы быстро покинули башню и устремились к ближайшему дому. Там вроде было тихо, и мы пробрались к сараю. Устроившись, успели заметить, как появились немцы. На этот раз патруль или поисковый отряд был большим. Восемь солдат, да с пулеметом, шли по улице в сторону водонапорной башни. «Пипец!» — прошептал борт. «Мои словечки выскакивают». «Если зайдут внутрь, точно», — подтвердил я. «Немцы почти дошли. Мы уже были готовы открыть огонь, когда внезапно те куда-то сорвались. На улице как-то быстро стало пусто». «Так, Борь, дуй за парнями и бегом назад». Парень кивнул и убежал. «Вань, готовься. Сейчас что-то будет. Слышал гудок со стороны вокзала?» «Ну?» «Хрен гну. Поезд пришел. Или наоборот, отправляется. Сюда немцы все равно вернутся». «Нужно форсировать события». «Ясно. Взрывчатку готовить?» «Да». Через десять минут мы были все в сборе и слушали рассказ радиста. Тот поведал немногое, но теперь стало ясно, что за суета была вокруг. Именно то подразделение, за которым я посылал приглядеть, снимали на погрузку. Оказалось, там стоял как бы не полк. Просто мы видели лишь один дом, вот и не знали всей численности. «Андрей, машина-то еще там». Я же говорил, что те были последними в списке. Выдвигаемся. Да, мы так и пошли. Вокруг никого, где-то в трех домах от нас слышался шум. Это шли сборы, слышно было голоса и топ под сапог. Мы проскользнули в открытую, не прячась, на соседнюю улицу и увидели грузовик. Ну, фургончик. Если мы все в него уберемся, это будет удачей. Маленький он какой-то. Радист, пассажирам ко мне, остальные в кузов и быть готовыми. Мы быстро загрузились в машину. Правда, уже подходя к ней, пришлось убирать водителя. Официантов рядом не было, а вот водила сидел себе в кабине и покуривал. Ваня его скрутил, а радист еще и умудрился спросить, куда они сейчас должны были ехать. Водила был тощим немолодым немцем. Упираться и строить из себя героя он не стал. Старшой, он говорит, нужно быть на кухне к десяти. Ага, успеваем. Где его дружки и где кухня? Потрошили в кузове. Борт был сейчас за наблюдателя. — Кухня возле вокзала. Там столовая есть. Вот в ней и готовят на весь гарнизон. А дружки, как ты выразился, сейчас в доме развлекаются. — В смысле? — не понял я. — Бабы у них тут. Вот и суета здесь была. Радис сам охренел от услышанного, но, думаю, перевел точно. — Бордель, что ли? — обалдел я. — Ага. Говорит, бабы русские. — Вань, ты вроде хотел кому-нибудь шею свернуть. Высунув голову из-под тента, сказал я Бортнику. — Чего? — В дом быстро. «Там двое, это минимум. Возьми Бориса и зачисти там все. Этот говорит, там бабы. Посмотри, если сами под фрицев легли, гаси всех, ясно?» «Как это, сами легли?» «Бля, увидишь. Когда баба не согласна, у нее обычно внешний вид отличается от той, которая сама лезет». «Все понял, Борь». Парни умчались в дом, а мы, закончив потрошить немца, стали ждать. Ребята вернулись быстро, пяти минут не прошло. Загрузившись, поехали в сторону вокзала. Водила рассказал, как добраться. Машинка была ужасно слабенькой, еле ехала, но все же мы добрались. По пути нам махали немцы, прося скорее привезти горячего. Эти выкрики даже я понимал. Я, правда, немного трусил, потому как ни разу не похож на бывшего водилу, а того наверняка все знают, но делал морду лица доброжелательной и махал в ответ рукой. Не доехали до вокзала мы немного. Увидев закуток за Паггаузом, свернул туда. Едва остановился, меня огорошил радист. Ух, командир! Думал, штаны наделаю!» «Ты о чем?» — собирая вещи, спросил я. «Как это о чем? Через полгорода с фрицами проехали, а ты еще спрашиваешь». «Да ладно, я сам чуть штаны не прохудил», — сказал я вполне серьезно, и мы вместе засмеялись. «Вы чего тут ржете?» — появились ребята из кузова. «Да вот, размышляем. Нам обоим хотелось в туалет сходить, пока ехали». «Да всем хотелось!» — засмеялись и остальные. Подхватив мешки с имуществом, парни скрылись на складе, что был в большом пакгаузе. Я же поехал дальше, нужно машину отсюда убрать, чтобы не искали рядом. Недалеко от вокзала обнаружил бывшую пожарную часть, ну или что-то вроде этого. Туда и загнал машину. Там были немцы, но они занимались ремонтом грузовика и на меня внимания не обратили. Я же, поставив машину во дворе, быстро рванул назад к вокзалу. Не дошел всего метров триста. Уже видел Паггаус, когда мне путь пригрозил патруль. «Господин унтер-офицер, предъявите документы». «Черт, ну откуда вы, падлы, вылезли, а?» «Вить осматривался, но даже не заметил, откуда они появились. Форма у меня была в порядке, только бляху у я снял». Быстро осмотрев патруль, заметил, что старший имеет звание фельдфебеля. «В чем дело, господин фельдфебель?» Сказал я, пытаясь произносить слова правильно и одновременно показать свое недовольство. «Обычная проверка, господин унтер-офицер», — спокойно ответил старший патруля. «Господин Фельдфебель», — стараясь подбирать слова, я начал изворачиваться. «У меня нет с собой документов, они в поезде. Мы через несколько минут едем на фронт. Я выскочил на секунду». «Пройдемте в комендатуру, господин унтер-офицер». «Послушайте, господин Фельдфебель», — начал я заводиться, тем более увидел в нужной стороне Ивана, тот смотрел на меня и был готов действовать. «Через пару часов я должен быть в окопе под Москвой», — А еще через час могу просто сдохнуть. Думаете, я сейчас в настроении? Да, я виноват. Выскочил из поезда за бутылкой шнапса. Но если вы сами фронтовик, должны же понимать, что это едва ли не единственная возможность расслабиться в нашем положении. Господин унтер-офицер, мы проводим вас к вагону. Заключил вдруг Фельдфебель, сделавшись снисходительным. О как, я сломал немецкий порядок. Почту за честь, господин Фельдфебель. Щелкнул каблуками я, указав направление. Нам туда. Пошел я, естественно, в направлении Гауза, где меня ждали люди. Убирать патруль будет несложно. Главное, быстрее это сделать. Проходящие и проезжающие по улице уже начали обращать на нас внимание. Возле ворот склада я притормозил, пытаясь прикурить. Этой остановки хватило моим парням, чтобы скрутить фашистов и утащить внутрь склада. «Прячь их как следует», — обратился я к Ивану. «Раздень и документы прихвати». Ребятки все сделали как надо. Быстро сработали, даже понравилось смотреть со стороны. Теперь мы все были одеты в форму патрульных, и на руках у нас были их документы. «Как будем работать?» — спросили ребята. «Ждем вечера. Как стемнеет, грузимся и топаем к станции. Она тут близко. Это последняя ночь. Времени больше не будет, так что нужно действовать. Иван, ты идешь пустым. На тебе и Борисе прикрытие. Думаешь, нас здесь не найдут?» С сомнением в голосе спросил Егор. «Здесь?» — я ввел глазами Пакгаус. «Обязательно найдут. Растормошите Фертфебеля. Нужно немного поболтать». Благодаря хорошему немецкому нашего радиста мы смогли узнать то, что нас интересовало. «Конечно, поиски патрулей идут. Это и так понятно. Нужно как-то в них поучаствовать. Вот и весь секрет». Разделившись на две тройки, оставив тяжелое вооружение на складах, мы отправились на улицы городка. Далеко, естественно, не отходили, так и находились возле вокзала. Через час обнаглели настолько, что даже стали спрашивать документы у отдельных солдат вермахта и небольших групп, проходящих по улице. Было даже весело. Нам помогло то, что смена патруля была вечером, и нарваться на разводящего пока не грозило. Этим и пользовались. Почему просто не сидели на складе? А как отбрехаться от желающих в него попасть? Солдаты и интенданты регулярно заглядывали на склады. У некоторых мы даже бумаги требовали, когда находились рядом. Наши вещи были спрятаны надежно. Страха почему-то не было, вообще. Мы все понимали, что это задание было в один конец. Выполним мы его или нет, уже не столь важно. Я, правда, не озвучивал эти мысли ребятам, не хватало еще разругаться. Но это была единственная возможность хотя бы попытаться выполнить задание. Отлежаться где-то, а потом все сделать, нереально. Спрятаться здесь просто негде. Кругом фрицы... «Их тут столько, что, кажется, даже под землей найдут». Вот и сделали ставку на то, что в их форме, да еще и выполняющих обязанности патруля, они заподозрят. Боясь выпустить ситуацию из-под контроля, мы даже не прерывались на прием пищи, хотя есть и хотелось. Обходились галетами, что распихали по карманам и водой во флягах. Так или иначе, но прогуливаясь и посматривая по сторонам, мы наметили пути подхода к станции. Благодаря наглости... Провели проверку нескольких солдат, направляющихся со стороны путей, и узнали, что прибыл огромный эшелон с боеприпасами для самолетов. «Вань, это, блин, даже не шанс, а шансище!» При встрече мы обменялись мнениями. «Я понял тебя. Рванет так, что полгорода похоронят. Главная станция и склады точно снесет. Даже при всем порядке у фрицев они не смогут не убрать эшелон в сторону, не потушить его. Думаю, все получится. Охрану мы срисовали». По солдату с каждой стороны через вагон стоят. Так что нам нужно вырезать ночью довольно большое количество солдат противника. При этом так, чтобы соседние не замечали. Есть идеи? Только отвлечение. По-другому как? Скорее всего, никак. В любом случае, нужно смотреть по месту. Ночами холодно и темно. Может, все же удастся. Они хоть и немцы, но тоже мерзнут. Ты заметил, как возле того здания в конце улицы солдаты на входе каждый час уходят по очереди внутрь? Сто процентов греться ходят, так что не думаю, что возле эшелона будут стоять как приколоченные. Но работать нужно будет очень осторожно. Скорее всего, убирать будем с одной стороны и одновременно. Они наверняка стоят в шахматном порядке. Вряд ли с каждой стороны вагона свой охранник. Думаю, через вагон стоят. Скорее всего. Ладно, расходимся. Осталось пара часов и начинаем. Заключил я, и мы разошлись. Чуть позже мы немного изменили свой маршрут патрулирования, чтобы взглянуть на станцию. Да, все так и выходило, что тот жандарм соврал все же, когда говорил об отсутствии складов в Волоколамске. Они не только были тут, а, похоже, они вообще все здесь. До всей группы армий, а не только для одной четвертой армии. Такое количество эшелонов, занимающих все свободные ветки путей и запасников, просто никогда не видел. Снующие туда-сюда грузчики, машины, перевозящие на склады хранения то, что разгружалось с эшелонов, просто муравейник какой-то. Даже и не удивляюсь теперь, что мы тут так спокойно гуляем. Но нас интересовал именно один эшелон, зато какой. Этот состав стоял на запасном пути, и его никто не разгружал. Взяли специально одного грузчика, дождались, когда отошел на ужин, и спеленали. Быстрый допрос прояснил наши сомнения. Этот эшелон должен уйти с утра на юг. Вот его и не разгружали. Вообще на склады выкладывалось то, что далее последует на фронт грузовиками. Транзитные эшелоны стояли не разгружаясь. Это касалось даже пассажирских поездов, которые перевозили личный состав. Наконец пришел вечер, а с ним темнота и мерзкая погодка. Пошел небольшой снег, но был он мокрым, и при порывистом ветре был похож на метель. Видимость упала до нуля. Мы даже вздохнули свободнее. Всю прелесть погоды ощутили тогда, когда мимо нас, укрывшихся между вагонов, прошествовал солдат и не заметил никого. Мы и сами-то его увидели случайно, точнее, скорее услышали, потому как видеть что-то было очень тяжело, а этот топает себе, хлюпая по снежной каше сапогами, вот и заметили. Рассредоточившись по двое, начали таскать взрывчатку и крепить под вагонами. Было у нас ее мало, нужно заминировать так, чтобы рванул весь эшелон, Только тогда можно будет надеяться на уничтожение станции. Подрывник у нас был умницей, и все пояснил нам, как и что лучше делать. Для начала пришлось вскрыть пару вагонов и проверить содержимое. Штабеля авиабомб пугали своим видом, но то, что мы увидели, нас порадовало. В одном вскрытом вагоне оказались какие-то уж очень большие ящики. Точнее, это были каркасы, сбитые для удержания бомб в одном положении, что-то вроде палет. За время, пока шло минирование, пришлось убрать всех троих охранников. Эта погода так помогла. Была бы хорошей, вряд ли мы вообще смогли бы подойти так близко. Или пришлось бы принять тут последний и решительный. «Старшой, у меня все готово», — заявил Саша, наш подрывник. Он только что вернулся из рейда под колесами эшелона. Протягивал провода под вагонами и выводил их за станцию. Если бы он сам еще там, в лагере, не прихватил запасную бухту провода, хрен бы нам его хватило». Пришлось бы тогда выводить сбоку, но вероятность того, что за него кто-нибудь запнется и оборвет, очень велика. Вот Сашка и протянул шнур такой длины. Замечательно. Начинаем отход. Сложность в дело добавляла то обстоятельство, что шнур у нас не Бикфордов. Инициировать заряд будем подрывной машинкой. В этом и сложность, как бы самих не зацепило. Уже приготовившись сваливать отсюда, вдруг услышали свистки. Твою мать! «Ну не могло все пройти гладко, не могло!» — выматерился я. «Чего думаешь, обнаружили скрытые вагоны?» — спросил Ваня. «Думаю, что трупы нашли, когда патрули не вернулись. Валим отсюда. Если надо, огонь открывать без команды. Ребятки, все были к этому готовы, ведь так?» Я предупреждал, что, возможно, рейд в один конец. «Ладно, Мороз, не пугай, может, еще выберемся. сплюнул Борт. Остальные были с ним согласны. Подрывник Черкасов крутанул машинку, И нифига не произошло. Мы так и опешили. «Провести такую работу и так облажаться?» «Сань, мысли. Только быстро». «Где-то скрутка отвалилась. Ты же знаешь, я объяснял, что все сразу не обезвредить. Даже если нашли взрывчатку и отсоединили провода, вряд ли успели сделать это на всех вагонах. Да и найти ее, думаешь, просто?» «Ничего не думаю. Нужно что-то делать. А что тут делать? Пойду назад, пройду под вагонами. Я же знаю, где у меня скрутки». «Черт бы побрал эти соединения! Кто умудрился нарезать провода по 10 метров? Это что, идиотизм или вредительство?» «Вань, ты с Олегом с одной стороны, Боря с Егором с другой. Я прикрою Саню. Все, работаем, за сранцы. Меня тут же оттеснили в сторону, и мое место рядом с подрывником занял Егор. Ругаться было некогда, поэтому я только сплюнул. Заняв позиции, мы приготовились к бою. Свистки и свет от фонарей привлекали внимание. Шум то нарастал, то удалялся в стороны. Но все же что-то произошло. Очередь из НГ со стороны Бортника раздалась так неожиданно, что я подпрыгнул. Твою мать! Выругавшись, только стал более тщательно вглядываться в темень. Немцы, видимо, встретив неожиданное сопротивление, сразу не поперли. Слышались крики, наверняка пытаются докричаться до стрелка, думая, что стреляет охрана эшелона. Наконец, и с моей стороны показались силуэты. Видимо, решив не рисковать, фашисты пошли в обход. Еще немного, и они смогут увидеть лежащих под вагоном ребят. Борь, пока не стреляй, смотри внимательно вокруг, чтобы не подобрались. Тут недалеко, я сам справлюсь. Я начал стрелять из немецкого карабина, пытаясь приземлить как можно больше солдат противника. Эх, жаль, что вместе с переодеванием в немецкую форму мы оставили свое оружие в лесу, в схроне. Сейчас бы светку сюда. Я бы мгновенно перестрелял эту шестерку солдат вермахта, что намылилось обойти нашего пулеметчика. После пятого выстрела меня сменил Боря. Я все же не смог убить всех, только троих свалил. Пока я перезаряжал винтовку, услыхал, как вновь начал стрелять Ваня. В нас также полетели пули из немецких пулеметов. Не видя нас толком, немцы шмаляли на подавление. Но от этого было не легче. «Командир, мы все!» Услышал я и крикнул в ответ. «Так, рви давай!» Времени не было. Пока немцы не обошли нас и есть возможность уйти, надо пользоваться. Взрыв раздался неожиданно, хоть его и ждали. Вначале послышались хлопки, а позже их сменил уже такой взрыв, что заложило уши. Вспышка была такой яркости, что казалось, взрыв был ядерным. От взрывной волны нас всех побросало на землю и протащило несколько метров, пока на пути не возникла стена. От удара даже дух перехватило. На станции начался ад, а мы все не могли встать. «Радует одно, немцам не легче». Вывел из ступора вновь в борт. Он опять, как и ранее, очухался быстрее всех. Я даже не смог сказать что-либо против, когда он подхватил одной рукой меня, второй, неожиданно оказавшегося рядом, Егора. Где был Борис, я пока не знал. — Вань, где остальные? — прокричал я. — Ага, теперь, чтобы услышать хоть что-то, нужно кричать. Сашка погиб, его колесной парой придавило. Упала сука прямо рядом с нами. Мне ничего, а ему? Борька где-то впереди. Олега я вытащил. Только вы остались. Я заткнулся. Хоть и были знакомы всего ничего, но у меня из глаз потекли слезы. Редко это бывает, отвык уже. Как же так? Бля, ну как же так? До врага добирались чуть ли не три часа. Кругом сновали фрицы. Но не в поисках, просто проносились мимо на грузовиках и БТРах. А чуть позже мы еще и колонну танков пропустили. Сука, почему она не была на станции, а? Мы уходили, а за нами горел город. Такое ощущение, что там реально горит все. Грохот от взрывов боеприпасов стоит до сих пор. Ну да, как его прекратить? Теперь немцам остается только подсчитать ущерб, остановить подрывы они не в состоянии. Грузовика и мотоцикла во враге не было, нашли, видимо, немцы. Уходили пехом. Топать тут долго, нужно что-то придумывать, иначе просто от усталости ляжем. Братцы, ищем транспорт, где можно сесть и в поиск. Нужен транспорт, иначе край, высказался я. «Давай хоть до леса дойдем. Не в поле же?» — спросил Ваня. «Это, конечно, топаем». В лес мы ввалились около трех часов ночи. Сколько мы так протопали, даже не помню. Подрыв устроили вроде в девять вечера, около того. Значит, часа четыре шли. Даже если по паре километров делали, то ушли минимум на восемь. Уже хорошо. Достав карту, сориентировался. «Отлично. Мы идем прямо к деревне Луково». Там обозначена батарея гаубичников. Транспорт наверняка там есть. — Там же, наверное, солдат до хрена. Думаешь, удастся захватить машину? Борт спрашивал о главном. — Вань, выхода нет. Нам не дойти до Москвы. Сам понимаешь все. — Это точно, — выдохнул Боря и, наконец, распахнул шинель, показывая нам свой живот. — Да твою же мать! Как так-то? Из живота, ближе к правой стороне, торчал кусок железа. Да, я понимаю, что близко были, когда рванули заряд, но... Борь, ты как вообще досюда дошел? У меня даже слов не было. Как-то добрел. Но, ребят, больше не смогу. Нам бы добраться до этой деревни, мать ее. Я бы там остался вас прикрывать. Глядишь, и ушли бы. Отставить, рявкнул я. Уходить будем все. Надо, понесем. Борт, сруби две слеги. Егор, шинели снимаем. Мы бросились устраивать насилки, но было видно, что вряд ли Борька дотянет. «Черт, первое же задание! Столько через вагонов пробираться без единой царапины и на тебе!» Заодно опросил всех на предмет ранений. Остальные, слава богу, были в порядке. Водрузив на носилке друга, конечно, друга, мы потопали дальше. Впереди шел я, за мной Борт и Олег несли носилки, замыкал Егор. На окраину деревни вышли к утру. Здесь тоже царил переполох, немцы словно и спать не ложились. Кругом суета, но вроде фрицев немного» человек сорок на первый взгляд рассмотрев позиции гаубиц я пристально вглядывался в темноту утра в попытках обнаружить транспорт матик за ногу у них что все машины отобрали выругался я мороз смотри ткнул пальцем куда-то правее егор я повернул голову и увидел машину от деревни отъезжала легковушка за ней прыгал по кочкам одиночный мотоцикл дорога вроде к лесу идет спросил я лихорадочно разглядывая окрестности. — Да, если рвануть на перерез, должны успеть, — кивнул мельник. — Вань с нами. — Олег, пригляди за Борей, мы быстро. Рванули и правда бегом. Откуда и силы взялись. Лес был здесь редким, кусты скорее, поэтому видно было хорошо. Немцы ехали с включенными фарами. На них, конечно, есть защитные колпаки, но они маскируют только от самолетов, а со стороны машину видно хорошо. Вылетев из леса, мы залегли на обочине. — Перебегать не будем. Я сниму водилу в машине, а потом мотоциклиста. Выловите тачку, все ясно. Парни кивнули слитно и приготовили автоматы. Да, мужики, попробуйте только пулю поймать. Главное, сам не промахнись, пробасил Ваня. Сомнения у него надо заметить не лишние. Темно еще, стрелять буду даже не видя водителя. Но немецкий карабин штука хорошая, точная. Накрутив ремень на руку, я встал на колено, ожидая, когда машина приблизится и выйдет на короткую прямую. Свет от фар мне не мешал. Он больше землю перед машиной освещал. Это хорошо. Меня, наверное, тоже не видать. Выстрел. Затвор дернуть. Назад. Второй выстрел. Машина вильнула и устремилась в квет. А я уже искал глазами мотоциклиста. Этот хитрец уже остановился и приготовил автомат. Но мой выстрел был первым. Краем глаза заметил, что ребята уже побежали. Черт, еще и машину из канавы доставать. Хлопнули несколько выстрелов, я уже к этому времени подбегал к тому месту, куда съехала легковушка. Осмотревшись и не заметив ничего угрожающего, прыгнул вниз к парням. — Кто стрелял? — спросил я, подбегая. — Да там падла одна оставалась. Пальнул, сука! — расстроенно бросил Иван. — Ранены? — Егорку зацепил, гад. И правда, Егор, словно дождавшись меня, плюхнулся на землю. — Сука, я его сейчас порву! — просто завыл я. — Да я уже ему башку свернул! — ответил Борт. «Егор, куда тебя?» – я осматривал друга. «Фигня, старшой! В плечо попал! Повезло!» «Слава богу! Вроде и правда не очень серьезно. Темнота помогла!» «Сможешь добраться до парней? Олега сюда зови! Надо машину тянуть!» «Дойду!» – кивнул Егор. «Погоди, дай перевяжу!» Наскоро, сделав повязку мельнику, отправили его в лес. Сами же стали освобождать машину. Внутри оказались три человека. Водитель и пассажир спереди, похоже, были убиты мной. А вот с заднего сиденья клиент Ивана. — Вань, вы их. Мало ли, вдруг чего ценного найдем потом. Это, кстати, оберст, какая-то шишка артиллерийская. Адъютант, аж целый капитан. Ага, даже водила не рядовой. Иван как раз выдергивал из машины трупы. — Ты там поосторожнее, немцы иногда портфели минируют. У них ничего нет с собой? Я стоял на дороге, осматривая окрестности. — Да как же нет, тут аж два портфеля у обоих офицеров. «Наручников нет?» — вспомнив что-то из будущего, спросил я. «Нет, вроде», — спокойно ответил Ваня. «Черт, как он неудачно съехал! Я был зол на всех сразу, да и на себя, конечно!» «Вытащим, только время нужно. Главное, чтобы не помешали», — успокоил меня борт. «Он здоровый у нас, вытянем!» Спустя несколько минут примчался Олег. Все вместе, плюнув на наблюдение за дорогой, мы бросились к машине. Ковырялись недолго. Силы убортника на троих хватит, так что вытянули. Пока я проверял, заведется ли машина, парни снимали одежду с фашистов и перезаряжали оружие. «Точно один справишься?» — спросил меня Иван, потому как я отправил их в лес за носилками. «Дуйте уже, светает!» Я залег на шинели возле машины, приготовив сразу два автомата. Надо бы еще мотоцикл проверить, хотя он наверняка в порядке. Когда я стрелял в седока, он уже стоял, а не ехал. На дороге пока никто не появлялся, но вставать я не решался. Минут через десять появились ребята. Перетащив Борю в машину, отрогать его было страшно из-за этого куска железа, что торчал у него из живота, усадили и Егора. Олег побежал к мотоциклу, а я сел за руль машины. Заведя двигатель, газанул и с хрустом, включив передачу, тронулся вперед, разворачиваясь. Да, ехать нам нужно туда, откуда, собственно, и приехали эти немецкие офицеры. То есть нам нужно проехать мимо той деревни, где стоят гаубичники. Опасно, но другого пути нет. Отсюда до линии фронта километров десять. Гаубицы небольшие стояли, наверняка 105-миллиметровые. Вряд ли они далеко от фронта будут располагаться. Слева, там, где была деревня, вдруг появились вспышки, и до нас докатился грохот. Твари, обстрел начали. Не попасть бы теперь. Олег следовал за мной, как привязанный деревню мы проскочили и через несколько километров остановились. Я достал один из офицерских портфелей и вытащил карту. Впереди танковый батальон и пехотный полк, прямо возле дороги. Объезд есть, но по полю. «Увидят?» — спросил кто-то из ребят. «Скорее всего, да», — кивнул я. «Выхода нет, будем идти на прорыв. Вы со мной?» «Конечно, командир», — твердо ответили бойцы. «Тогда газу». «И да поможет нам товарищ Сталин», — вырвалось у меня. Даже Борька с заднего сиденья хмыкнул, но тут же застонал и закашлял. Чуть не проскочили нужный съезд. Там регулировщик стоял. Я не заметил, что стоит тот прямо на дороге. — Вань, снимай его. Можешь стрелять. Похрену уже. Иван высунулся из машины и... Блин, я даже брови поднял в удивлении. — Эй, камрад, помоги, офицер ранен! — крикнул он регулировщику. Тот поспешил к нам. До машины было всего метров десять. Когда он подбежал ваня уже вылез и насадил того на нож чисто сработал молодец как ты умудрился не ошибиться то удивился я сам не знаю буркнул борт у него хуже всех с немецким было почему я и удивился все в кювет его там еще мотоциклист стоит его вот туда же свернув на проселочную дорогу мы погнали во весь опор нам кто-то сигналил даже стреляли причем в воздух, но мы упрямо ехали по разбитой но хорошо хоть немного подмороженной дороге. А спустя десять минут по машине вдруг ударили пули. Причем, блин, прилетели явно со стороны наших войск. «Никого не зацепило?» — крикнул я, останавливая машину. «Порядок!» — ответили все по очереди. Из машины мы вылезли и залегли. Борю только не стали вытаскивать. Больше не стреляли, но нужно было спешить. У нас тяжело раненый, да и немцы близко. «Эй, вашу мать, кто стрелял?» — заорал я. Тишина была ответом. «Мороз, надо переодеться, я сбегаю». Бросил Иван, уже начав сдирать с себя вражескую одежку. «Я еще кричал несколько раз, но, увы, ответа не было. Бортника я отправил ползком, запретив вставать. Мало ли кто там такой меткий сидит. Не хватало еще от своих пулю получить. Дурацкое положение. Лежишь, а куда смотреть не знаешь. И фрицы могут подойти, и наши выстрелить. Мы примерно на нейтралке сейчас, почти посередине поля». Только сейчас рассмотрел, что вокруг битая техника стоит, воронки чернеют, да и трупы присутствуют. — Терпите, братцы, чуток осталось, — шепнул я ребятам. А через минуту, наконец, донесся окрик. — Старшой, не стреляй! — Давай скорее, времени нет, — ответил я. Иван вернулся вместе с двумя бойцами и командиром. — Кто такие? — Он что, идиот? Раз я к нему бойца отсылал, так кто мы? — Потом, товарищ командир, давайте сваливать отсюда, а то сейчас фрицы накроют. Те как будто ждали только моего разрешения. В воздухе засвистело, и метрах в десяти лопнула мина. «О, вот только не надо пугать меня этим сраным дерьмом! Мне уже хватит на сегодня!» — заорал я. Подгоняя бойцов, командир больше ничего не спрашивал. Мы вытащили бурю из машины. Второй взрыв был уже ближе метров на пять, причем с другой стороны. «Вилка!» — крикнул я, и мы бросились в сторону. Третья мина рванула прямо возле машины, буквально нашпиговав ту осколками. Благо, что с противоположной от нас стороны. Мы удирали в сторону ближайших воронок в надежде на то, что мина не попадет второй раз в ту же яму. Успели буквально только-только. Раздались еще несколько взрывов, и машина загорелась. Хорошо, когда выносили борю, я успел зацепить портфели. Обстрел кончился быстро. Да и наши вдруг огрызнулись из окопов. Стреляли не по нам, конечно, а в сторону врага, тем самым отвлекая его. Перебираясь из одной воронки к другой... Мы ползли и тащили Борю. Успеем или нет? Вопрос стучал в голове Набатом. Очень не хотелось терять еще одного друга. Я и так их потерял непозволительно много. В окопах нас встретили красноармейцы. Даже говорить ничего не пришлось. Командир вдруг приказал бойцам помочь разведке. Включил, стало быть, голову. Борю понесли куда-то в тыл. Мы медленно направились туда же. Командир, а был это пехотный лейтенант, только подсказал, где штаб и связь. Слава богу, что она у них вообще была. Метки у нас были такие, что, осмотрев их, нам сразу предоставили связь по тем частотам, что нам дали с собой еще в школе. Опознание прошло быстро, и нам приказали ждать. Удалось выпросить машину и отправить Борю в столицу. Если повезет, выживет. Ранение у него уж очень серьезное.